обители у суеты, прямой противоположностью полному достоинству покою Кремля, представляется автору прогулки Кузнецкий мост, где все мельтешит, все спешит, а куда — посмотрим. это большая дедовская карета, запряженная шестью чалами, тощими клячами, остановилась у дверей модной лавки. Вот из нее вылезает пожилая женщина в большом чипце, мадам, конечно, француженка, и три молодые девушки. Они входят в лавку, и мы за ними. «Дайте нам головных уборов, покажите нам эти шляпки, да по христианской совести, госпожа мадам!» И торговка, окинув взорами своих гостей, узнает, что они из степи. Продает им лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновенного. Старушка сердится и покупает. Зайдем оттуда в конфектный магазин, где жит или госконец Гуа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных. «Этот, конечно, англичанин. Он, разиня рот, смотрит на восковую куклу. Нет, он русак и родился в Суздале. Ну так этот француз. Он картавит и говорит с хозяйкой о знакомым ей чревовещателе, который в прошлом году забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый франц, который не езжал далее макарья и, промотав родовое имение, Наживает новые картами. Ну так это, немец, этот бледный высокий мужчина, который вошел с прекрасную дамою. Ошибся, и он русский, а только молодость провел в Германии. По крайней мере, жена его, иностранка, она на силу говорит по-русски. Еще раз ошибся, она русская, любезный друг, родилась в приходе неопалимой купины, то есть в новоконюшенной слободе близ садового кольца где до ныне еще сохранился неополимовский переулок хочется подсказать нам но мы боимся показаться педантами и не станем развивать невольно приходящие на память в связи с этим соображением и кончит жизнь свою на святой руси отчего же они все хотят прослыть иностранцами картавят и кривляются от чего Я на это буду отвечать после. На самом деле, удовлетворительного ответа на это волновавшее тогда совесть многих людей вопрошание батюшков так и не дал. Да и кому вообще под силу в одиночку разрешить воистину судьбоносное недоумение? Образованное сословие великого народа, конечно, вправе позволить себе широко перенимать чужие новшества, за которыми неминуемо увязывается и приблудная порча. Но до куда до какого невидимого предела это может быть полезно и не представляет угрозой для самого существования народа? И где та черта, за какую неудобь ноша потянет своего хозяина под гору, клоняв три погибели и подталкивая в пропасть. История сама не раз бралась отвечать на вопрос, и в первую очередь в ближайший же 1812 год. Но было ли решение окончательным? десятилетие спустя его вновь подымали декабристы. Затем взялись разобрать западники и славянофилы, Слово, кстати, изобретенное шутки ради именно Батюшковым. В несколько ином написании «Славы Енофил» оно приложено в 1809 году к адмиралу Шишкову в ведении на берегах леты. В последнее время родительские права на него Батюшкова, впрочем, оспариваются, поскольку в рукописи Обнаружены чуть более ранние примеры сей этимологически уродливой помеси корней славянского с греческим. След тянется не только далеко в будущее, но и назад, в прошлое. Вопрос оказывается вечным, а Москва — его воплощенным символом. Исполинский город, построенный великанами, башня на башне, стена на стене, Дворец возле дворца, странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными, дивное, непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людскости и варварства. Не удивляйся, мой друг, Москва есть вывеска или живая картина нашего Отечества. Здесь, против зубчатых башен древнего Китай-города, стоит прелестный дом самой новейшей итальянской архитектуры. В этот монастырь, построенный при царе Алексея Михайловича, входит какой-то человек в длинном кафтане с окладистой бородою, а там, к булевару, Кто-то пробирается в модном фраке. Один идет, другой крадется. И я, видя отпечатки древних и новых времен, Воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, Тихонько говорю про себя, пётр Великий много сделал и ничего не кончил». Зато залогом положительного решения может служить рассказанной Константином Николаевичем в другом очерке воспоминания о Петине, случай, произошедший с двумя друзьями почти тогда же и на том же самом месте. По окончании Шведской войны мы были в Москве. Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которых прелесть военные люди чувствуют живее других. не один вечер мы просидели у камина о всех сладких разговорах, которым откровенность и веселость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании. Проезжая мимо Кузнецкого моста, Престижная оторвалась, и между тем, как ямщик заботился об упряжке, к нам подошел нищий, ужасный плод войны, в лохмотьях, на костылях. — Приятель, — сказал мне Петин, — мы намеревались ужинать в собрании, но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдем простой ужин и камин. Сказано — сделано. Это безделка, если хотите, но ее не надобно презирать. Это безделка, согласен, но молодой человек, который умеет пожертвовать удовольствием другому, чистейшему, есть герой в моральном смысле. Пресловутая широта русского человека и в увлечениях, и в покаяниях не миновало и батюшкого сочинителя дерзко взявшегося обличать ее уродливые проявления. Но сквозь голос решительно бичующий современное поэту состояние образованности в Москве — мы-то теперь знаем, наверное, что в этом отношении дело обстояло совсем не так скверно — слышится несомненное желание добра, надежда на лучшие преобразования. Хотя, быть может, первое слишком общо, а очертания вторых — вовсе туманны. Теперь мы видим перед собою иностранные книжные лавки, их множество, и ни одной нельзя назвать богатую в сравнении с петербургскими. Книги дороги, хороших мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть целые груды французских романов, достойное чтение тупого невежества, бессмыслия и разврата. Вот и целый ряд русских книжных лавок, иные весьма бедны. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так же, как рыбой, мехами, овощами и прочим, без всяких сведений в словесности. Тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов, и что книжные торгаши, Покупает ученый товар, то есть переводы и сочинения на вес, приговаривая бедным авторам не качество, а количество, не слог, а число листов. Я боюсь заглянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет и никогда не бывало столь безобразной словесности. К счастью, многие книги здесь, в Москве, родятся и здесь умирают, или, по крайней мере, на ближайших ярмарках. Здесь опера нехороша, комедии еще хуже, а трагедия и еще хуже комедии. Но французские актеры не лучше русских и так далее. Батюшка в походе оставляет свидетельство о весьма высокой степени вольности мысли, какой пользовались жители города. Здесь всякий может дурачиться, как хочет, и умереть чудаком. Но лично его занимает отнюдь не отвлеченная вольготность или свобода выражения, а тот материал, который дают они для писателя. Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур, какое обширное поле для комических авторов, и как мало они чувствуют цену собственной неистощимой руды. Надобно еще заметить, что здесь семейственная жизнь, которую можно назвать хранительницей нравов, придает какое-то добродушие и откровенность всем поступкам. Это заметил мне англичанин-путешественник, который называл Москву прелестнейшим городом в мире и прощался с нею со слезами. Дабы показать пример нерадивым комическим автором поэт как бы проникает невидимкою в обеденный час внутрь различных семей, разглядывая членов их в естественном своем окружении, так сказать, варящихся в собственном соку. Сначала это дом, которого наружность вовсе не привлекательна. Здесь большой двор, заваленный сором и дровами. Позади огород с простыми овощами, а под домом большой подъезд с перилами, как водилось у наших дедов. Войдя в дом, мы могли бы увидеть в прихожей слуг оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене большие портреты в рост царей русских, а напротив юдивь, держащая окровавленную голову Алаферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой змеёю, чудесные произведения кисти домашнего маляра сквозь окна мы можем видеть накрытый стол на котором стоят щи каша в горшках грибы и бутылки с квасом хозяин в тулупе хозяйка в салопе по правую сторону приходский поп приходский учитель и шут а по левую толпа детей старуха колдунья мадам и гувернер из немцев о это дом старого москвича богомольного князя, который помнит страх Божий и воеводство. Читателям последующих поколений, наверное, представлялось, что их ненароком занесло в гости к прототипам гоголевских героев. Они бы готовы с гораздо большей снисходительностью отнестись к забавным обыкновениям, бытующим здесь, и уж во всяком случае жаждут услышать произносимые тут речи. Но автор прогулки торопится вывести их отсюда за руку почти насильно, чтобы показать обстановку совершенно иную. Она обрисована им напротив с беспредельным сочувствием, переходящим уже границы того, что вправе позволить себе, в отличие от дружеского письма, создатель художественного произведения. Это и помогло позднейшим исследователям безошибочно угадать хозяина следующего дома, Им, несомненно, является любезное сердцу Константина Николаевича Карамзин. Вот маленький деревянный дом с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. У дверей нас встречает учтивый слуга не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы спрашиваем хозяина, — Войдите. Комнаты чисты, стены расписаны искусной кистью, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светильники, кресла, диваны — все прелестно и, кажется, отделано самим Богом вкуса. Здесь и общество совершенно противно тому, которое мы видели в соседнем доме. Здесь обитает приветливость, пристойность и людскость. Хозяйка зовет нас к столу, мы сядем, где хотим, без принуждения, и, может быть, развеселенный старым вином, я скажу, только не вслух, налейте мне еще шампанского стакан. Я сердцем славянин, желудком галломан. Впрочем, не будь даже всей этой трогательной обстановки, чистоты, опрятного фрака, лакированного пола, и оформленного под непосредственным руководством новоизобретенного бога вкуса интерьера, одна хорошо знакомая уже людскость выдала бы с головой того, кому привел нас благодарный провожатый. Есть и портрет типа переходного от первого ко второму. Считается, что прообразом его послужил сенатор и библиофил Дмитрий Петрович Бутурлин, обширное владение которого располагалось на Яузе подле Слободского дворца, а библиотека с музеумом сгорела в 1812 году. Здесь, пред нами, огромные палаты с высокими мраморными столбами, с большим подъездом. Этот дом открыт для всякого. Хозяин целый день зевает у камина, между тем, как вокруг его... Все в движении. Роговая музыка гремит на хорах, Вся челядь в голунах, И роскошь опрокинула на стол Полный рок изобилия. В этом человеке все страсти исчезли, Его сердце, его ум и душа Износились и обветшали. Самое самолюбие его оставило. Он, конечно, великий философ, Если совершенное равнодушие посреди образованного общества, можно назвать мудростью. Он окружен ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которых он презирает от всей души, но без них обойтись не может. Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни, зато знает по пальцам, Все подробности двора Людовика XIV по запискам Сен-Симона перечтет всех любовниц его и регента, одну после другой, и назовет все парижские улицы. Его дом можно назвать гостиницей праздности, шума и новостей, посреди которых хозяин осужден на вечную скуку и вечное бездействие. Вот следствие роскоши и праздности Всей обширнейшей из столиц, Всем малом мире. И, наконец, общее заключение. В первой своей части поэтически выразительное, Объемное посредством сопряжения полярных черт, Хотя и не слишком неожиданное для внимательного читателя, Однако последнее предложение о своеобразии исторического предназначения Москвы удивляет проницательностью, близкой к откровению. Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета. Изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, Постоянство дедовских времен и ветренность неимоверная, Как враждебные стихии в вечном несогласии И составляют сие чудное, безобразное, исполинское целое, Которое мы знаем под общим именем Москва. Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный, ибо что значит имя столицы без двора? Москва идет сама собою к образованию, ибо на нее почти никакие обстоятельства влияния не имеют.